У молодого советского государства столько было нужд, что Бострякову от одной мысли об этом становилось страшно. «Ленин от нас, от коммун ждет подмоги. Просить у государства бесчестно. Соленой рыбы надо побольше подкоптить и хоть этим отплатить государству», — думал Бостряков. «Ты знаешь, Вася, наши дела. Продержаться бы дней 15-20», — сказал Роман. Пояснять Васюхе, какой выигрыш кому не могли принести 20 дней, не требовалось. Он сам понимал, что за эти дни срубы домов будут выведены под крыши, а гарь раскорчевана до конца. «Есть у меня десять мешков овсянки», — проговорил Васюха. «Можно их пустить в дело. Беда Роман в другом. Приучили людей к хорошему хлебу, как бы роптать не начали». Этого не бойся. Люди поймут, что дома нужно подготовить к холодам. А потом попроси Лукерью, чтобы почаще что-нибудь пекла из овсянки. Пусть ее кобель без хвост и просит. Не послушается она меня. Ну, я сам поговорю с ней. Сходи к шалашу, разбуди ее, пусть придет. Васюха ушел. Через несколько минут он вернулся с Лукерьей. «Здравствуй, Роман Захарыч». «Доброй ночи тебе», — громко сказал Лукерья. сядь Лукерия на минутку, да извини, что сон твой нарушил». «А я и не спала еще, думала». «Просьба у меня к тебе, Лукерия, есть. Если можешь, выручай». Бостраков подробно рассказал о запасах муки и соли, на планах быстрее завершить постройку домов и раскорчевку, о намерениях побольше выловить рыбы для государства. Лукерия слушала, не проронив ни слова. Васюха ее молчание понимал по-своему. Недоверчивая улыбка скользила по его полному круглому лицу, настолько сильно освещенному пламенем костра, что были видны даже мелкие морщинки под глазами. Ему все еще не верилось, что разговор принесет пользу. Васюха забыть не мог, как Рияна Лукерия протестовала против отъезда на Васюган. «Смогу тебе помочь, Роман», — дослушал Бострякова, спокойно сказал Лукелье. «Пусть Васюха подвезет овсянку на кухню. Буду прибавлять ее в квашню. Три плицы пшеничной муки, одну и потом напеку овсяных коржиков, блинов, так и протянем недельку-другую». «Вот и хорошо, Лукелье», — не удержался Васюха, но женщина даже не взглянула на него. «Приятного сна, Лукерия иди отдыхай». Ночи уже много, а вставать тебе рано. Спокойной ночи, Роман. И себе тоже посоветуй. Лукерия задержала на Бастуркове взгляд. Отблески костра метались в ее глазах, то красными, то ярко фиолетовыми искрами. Не посмела она с тобой, Роман, в суды пересуды пускаться, сказал Васюха, когда затихли шаги Лукерии. А мне ведь прохода не дает. Куда бы людей привезли? Зачем? Что вам, ближе к городам и селам земли не было? Бостраков склонил голову на бок, смотрел в темноту, скрывшую Лукелью. Может быть, переболеет она недоверием к нам, Вася. А потом поймет, что ошибалась. Не одна она такая в коммуне. Может быть, чуть слышно проронил Васюха, и Баструков понял, что тот не сильно-то верит его словам. Ласюха ушел. Бастырков, оставшись один у костра, поставил локоть на колено, оперся на руку головой, задумался. Ему давно уже надо было отправить в губком партии донесение о положении дел в коммуне, но, занятый другой работой, он откладывал это со дня на день. Вот съезжу в Маргина, узнаю, что с Ёськой, и тогда напишу обо всем, подробно решил он. Ночь уже была на второй половине, когда Быстрыков подошел к своему шалашу, откинув полог, пролез в него, нащупал Алешку, крепко прижал его к себе и как-то сразу успокоенный, безмятежно уснул. А на рассвете, когда коммуна еще не проснулась, Бастрыков двинулся в путь. Чтобы попасть в Маргина, нужно было подняться немного по Васюгану, потом пересечь реку и дальше плыть Протокой до самой деревни. Маргина — это семь бревенчатых избушек, наполовину врытых в землю. Избушки смотрят на белый свет маленькими оконцами,